Глава 3. Четвёртый виток развития системы пройден. Начинается пятый виток. Ограничение максимального уровня 40 снято. Ограничение максимального уровня 50 установлено. Создана новая награда Ответ. Подготовка к следующей фазе завершится через 10 «Девять?» «А я вот знал! Чувствовал!» — завещал кто-то из работяг, что собрались прямо около производственного цеха. Я же как сидел на крыше, так на ней и остался. Интересно посмотреть, что за фаза и с чем ее едят. Таймер планомерно отсчитывал секунду за секундой, и постепенно все разговоры внизу стихли. Каждый с нетерпением уставился куда-то в небо, будто бы система находится именно там. А она везде. Куда не плюнь, попадешь в нее. Но плевать я, конечно, не буду. А то внизу такая толпа. Точно попаду не только по системе. А что так долго-то? С последнего обновления прошло довольно много времени. Две недели или около того, если не изменяет память. Поначалу, кстати, витки сменялись витками куда чаще. Было даже повеселее. Везде вокруг бродили зомби, приходилось их постоянно убивать, добывать награды, становиться сильнее и снова отправляться убивать зомби. А потом как-то все это сошло на нет. Последние два витка порадовали нас увеличением сложности. Сначала отказала вся техника, старое огнестрельное оружие, взрывчатка и горючее. Было обидно, но как-то справились. В основном непривычно было привыкать обходиться без благ цивилизации. Но это остальным. Я-то в призрачной форме чувствовал и чувствую себя просто распрекрасно а унитазы со стройным роботом-жопоподтирателем можно соорудить и потом. Я был уверен, что после такого увеличения сложности ремесленные классы сразу выйдут на первое место по своей ценности. Но просчитался. Люди все так же ценят только силу. Что в старом, цивилизованном мире, что в новом, слегка одичавшем. У кого больше дубина, тот и на коне. Потом нас лишили привычной еды. Запасов было много. Этого могло хватить на долгие годы. Можно было даже не использовать картошку, просто обыскивать склады с продовольствием и зернохранилища, даже не задумываясь о засеивании полей. Но нет. Люди должны продолжать борьбу за жизнь, ковыряться в системных наградках, потрошить зомби и все время быть в движении, драться, превозмогать, страдать. А теперь вот новая фаза. Даже интересно буду я смеяться когда увижу что она там принесла или же не произойдет ничего особенного зная систему ржать я буду на весь океан три два один фаза противостояния начта а тут даже я не смог промолчать ожидал чего угодно но народ вам никакие разъяснения не приходили часом не пожал плечами мужик что стоял прямо около стены здания. Он услышал мой голос и сразу зазирался по сторонам, но найти его источник так и не смог. — Я думал, ты хоть скажешь. — Так а что за фаза противостояния? Или я один тупой? — оживился кузнец. — Какого хрена хоть? — Да, ты один тупой? — утвердительно кивнул его коллега. — на что за фаза? Я так понял, никто не знает. — Да уж. Нет. Название говорит о многом как минимум о том, что скоро снова станет веселее жить. По крайней мере, мне. Остальным же, скорее всего, просто будет страшно. Намного страшнее, чем когда наш город покрылся пламенем и ринулся прямиком в морскую пучину. Так что, скорее всего, пучина нас ждет впереди, причем далеко не морская, но определенно глубокая. «Ну так и что делаем?» — появился новый вопрос. Не знаю, кто его задал, но вопрос действительно правильный. «А что мы делали? То же и продолжаем!» На моем лице появилась улыбка. Что изменилось? Да ничего. Даже если зомби теперь будут лезть из других миров сотнями тысяч, или же наши начнут стремительно мутировать и превращаться в еще более страшных монстров, какая разница? Для нас ничего не поменялось. Разве что появились новые награды. не звучит их название очень интересно. Ответ? Ответ на что? Вопросов у меня не сказать, чтобы много. И как они будут работать? Из кого выпадать? Вот, собственно, первые мои вопросы. И если в наградах ответы будут именно на них, я начну недолюбливать систему еще сильнее. «Народ! Так чего вы встали-то?» Я отвлекся на свои мысли и просидел на крыше минут десять, но люди внизу решили заняться примерно тем же самым. Разве что они принялись не только думать, но и обсуждать нововведения, причем все громче и громче. У меня тоже есть срочные дела. Быстрее, чем я, собрать награды со дна океана не сможет никто. Все подряд брать смысла нет, ведь время в любом случае дороже. Как минимум, нужно поскорее добраться до большой земли, найти там стайку зомби и сразу проверить ценность новых ответов. Что это вообще такое и зачем оно нам так пригодилось именно на пятом витке? а может, и в фазу противостояния, как бы дебильно не звучала эта фраза. «О, че небо коптишь?» — послышался ехидный голос Гоши. «Гля, что приобрёл?» Он сразу продемонстрировал свое новое растение. Кирюша гордо поднял в своих колючих лапах литровую металлическую бочку с морской водой, из которой торчали и радовали жизни ростки водорослей. «Съедобные хоть?» — кивнул я на новую флору. И только потом задумался как вообще кактус и его голова могли оказаться на крыше дома. Но проследить маршрут оказалось довольно легко. Все же в бочке теперь штук сто небольших дырочек, из которых теперь ручейками вытекает жизненно необходимая для растения вода. Оказалось, кактус умеет лазить по стенам. Он просто отращивает крючкообразные колючки и словно кактус-паук цепляется ими за стену. Собственно, этими же колючками бочку он и продырявил. «Съедобные!» Выпучил глаза мой артефакт. «Да как? Да что?» Он чуть ли не задыхался от негодования, и это вызвало у меня улыбку. Надо будет забрать у него венец, позволяющий общаться с растениями. А то их гибель он воспринимает с особой болью и сам страдает не меньше их. «Из них, кстати, вроде мармеладки делают», невозмутимо продолжил я. Причем водоросли водоросли-то несистемные. Но, видимо, каким-то образом смогли мутировать и начали жрать всякую живность». Подняли уровень, стали агрессивными, хотя Гоша смог с ними совладать. Нужны ли нам эти водоросли? Только если построить, наконец, стену вокруг города, выкопать ров и залить его морской водой. Но где ее брать в таких количествах? Голова как раз заметила многочисленные пробоины в бочке и начала ругать своего нерадивого колючего товарища. Кирюша же стоял, как стоял. Просто недоумённо пожал плечами а я отвлекся на изучение чата пусть люди уже разошлись каждый по своим делам и мне тоже давно пора но стоит сначала закончить с организационными моментами иначе потом не разгребусь бурый подойди если хочешь обосраться от радости если что не то чтобы желание обосраться у меня все же появилось но проверить надо просто так он звать точно не будет тем более в ратушу Видимо, обновление принесло еще какие-то изменения в интерфейс. А может, и вовсе сделало нашей жизни чуточку легче. Как-никак, а противостояние может быть и приятным. Смотря кому противостоять. Активировать дематериализацию не стал. Отвык уже ходить пешком, да и просто дышать свежим воздухом, ощущать кожей дуновение ветра, запах океана. Это приятно. Правда, все портит температура на улице. Ведь недавно океан вокруг достиг температуры выше сотни градусов. Это о теперь здесь довольно влажно и тепло. А точнее, пока спустился с крыши, промок как псина. Искупаться, что ли? Но нет, водичка сейчас явно не освежит. — Иди, просто посмотри, и пару минут можешь постоять и подумать. муры махнул в сторону Стеллы и растянулся в улыбке. — Я уже постоял просто. На меня не обращай внимания. Ну, постоять так постоять. Подумать мы умеем, как и своевременно потупить. «Давай, давай!» Снова махнул рукой непомерно улыбчивый Олег в сторону Стеллы. «А я тебе стульчик вон подставил. Если что, падать не так больно, как на пол. Мне, например, никто стул не подставил, если что». Потер он затылок. «Да что там такое может быть? Даже интересно стало». Стелла поселение Каспийск. Уровень три. 27 873 из 30 тысяч. Класс поселения призрак. Классовые навыки. Дематериализация. Големостроение. Пламенный покров. Алтари. Тьмы. Малый. Пламени. Големостроение. Подкласс. Мастер големов. Повелитель пламени. Щит. 12 из 1000. Души. 56. Да вроде бы всё в порядке. Скоро уровень, причём... Надо добыть из рыбы кристаллов, и можно даже поднять уровень, причем вполне спокойно. И даже без этого, пока долетим, точно станем четвертым уровнем, что звучит как минимум круто. А еще поставить новый алтарь. Менталистов у нас нет, но я буду за него. А так, пока обойдемся стандартным набором навыков. В любом случае будет что-то интересное и развеселое. Например, головная боль сразу у всех врагов. Вот только и получить поселковый навык было бы очень интересно. Например, та же аура страха, но усиленная стократ Подобная возможность была бы очень полезной, вот только знать бы наверняка, что именно мы получим». «И что?" повернулся я к Бурму. «Не, я рад, конечно, но поляшкам как-то не течет. «Серьёзно?» На самом деле подобный вид за реку не свойственен. Он будто на взводе. И вроде ему ментальная атака не прилетала, как по нам. Так что объяснить такое его состояние я никак не могу. Но это пока. Надо просто залезть в эту лысую башку. Ну, вон, в интерфейс залез. Я снова коснулся Стелла и стал копаться во вкладках. Опыта у нас до хрена. Щит восстанавливается быстро. Кстати, и правда быстро. Как вы его ускорили-то? Я перечислял вкладку за вкладкой, периодически посматривая на заговорчески улыбающегося мужика. Так. «Казна? Ебать!» «Теперь понял. На самом деле Олег не медведь, но хомяк. Причем хищный и очень жадный, судя по всему. Казна. Кристаллы. 103 758. Опыт. 879 551». «Есть идеи?» — не понял я, откуда у нас столько опыта. «Вы нашу Стеллу продали?» «Но она на месте, вроде как...» На самом деле, не представляю, что надо было напродавать почти миллион опыта. Если учитывать, что один уровень — это порядка 3.000 тысяч до сорокового и четыре-пять тысяч за каждый уровень до 50-го, то мы, как минимум, 17 человек можем прокачать в потолок хоть прямо сейчас. 50 с лишним тысяч списались в ту же секунду. На себе экономить нельзя, тем более что я в любом случае верну долг перед поселением. Просто выкручу себе любимому налоги до ста и всю переработку буду отправлять на погашение долга. Впрочем, так можно сделать и остальным. Перед глазами мелькнуло сообщение, и, мельком прочитав его, я сразу оскалился. Но потом немного взгрустнул. «Вы достигли 50 уровня. Выберите подкласс». «Подкласс. Я так ждал этого. И не только я, между прочим. Каждый, кому не повезло в начале всего этого, И кто получил серый класс, теперь сможет развернуться на полную, получить золотой подкласс и нагибать врагов уже с его помощью. Вот только взгрустнул я потому, что открыл выбор подклассов. Все серые. В общем, выбирать можно лишь то, что есть в свободном доступе. А значит, надо начать убивать сильных мира сего. Но лишь ублюдков. Всё же трогать нормальных людей нельзя. Так из катушек слететь недолго. Да и сам ублюдком стану, чего очень не хотелось бы. И так далеко не святой. Так что выбор подкласса стоял на потом. Будет еще время заняться этим. Тут спешить нельзя. Ничего мы не продали. Все, что было на счете, сейчас плавает в океане. В расплавленном виде, причем, заявил Бурый, вырвав меня из раздумий. А что ты его во взорванном. Думаешь, это налогов столько накапало? Но если брать 10%. Да и большую часть рыб мы же прокипятили, они взорвали навыками. Постепенно до меня стало доходить. Алеша все почитал. Олег подозвал к себе невзрачного юноша, что зачем-то нацепил на себя очки. Не мог восприятие вкачать? Или на худой конец раскрыть вкладку восприятия и вкинуть в органы чувств? А то и вовсе чисто в зрение пару очков характеристик, и был баки сокол главным соглядатаем на деревне. Алеша! Удивленно покосился я на задохлика. И вспомнил, наконец, тот самый системный бухгалтер. В материальной форме так сразу и не признаешь. Но на самом деле такое себе имя для столь ответственной должности. И хорошо, если это просто имя. Но ведь тот же Николай тоже может быть Алёшей. И подобную кличку просто так никогда не дают. «Ма», — прогундосил бухгалтер, сбив меня с мысли об Алешах, «По моим предварительным расчетам. В нашей казне еще до атаки морских тварей, что произошло буквально эм, 34 минуты назад. Так вот, о чем это? — Алеша, ближе к сути, — не выдержал я. — Ой, лучше не дави, — чуть не засмеялся Бурый. — Я вообще от него только системные отчеты принимаю и таблицы. — Так я по сути и говорю, — снова послышался гнусавый голосок. — Вернемся к изначальной теме разговора. Тридцать 34... четыре... Ой. «Уже минута прошла. Так вот, 35 минут назад...» «Заебал!» — заключил я. «Короче, мы сварили в океане суп из морепродуктов и получили около 800 тысяч опыта сразу в казну, без комиссии, с СМС и регистрации». «Нет!» — воскликнул зануда. «821 тысячу, 732 единицы вообще-то!» Дальше я не слушал. Он рассказывал про какие-то графики, расходы бюджета и рекомендовал, кого в первую очередь стоит прокачать до максимального уровня. Конечно же, в первую очередь себя, любимого, то есть Алёшу. Да я уже не слушал, ведь все мое внимание привлек интерфейс. Имя. Касп. Уровень 50. Класс. Призрак. Подкласс. Характеристики. Физические. 48. Сила 18. Ловкость 14. Выносливость 16. Умственные. 63. Интеллект. 22. Реакция 23, восприятие 18. Духовные 113. Вместилище 33, каналы 80. Свободные очки характеристик 20. Навыки. Активные. Присвоение эпическое 30. Аура страха редкая 1. Аура льда эпическая 10. Пассивные. Энергетический вампир редкая 30. Дополнительные. Дематериализация классовой. Свободные очки навыков. 42. Умения. Боевые. Стрельба из лука. Контрольные. 10. Ремесло. Концентрация энергии. 10. Свободные очки умений. 65. Инвентарь. 1960 килограмм. С очками характеристик все ясно. Сразу в каналы. Тут вариантов попросту нет. Ведь в любом случае вокруг нас сейчас самые настоящие залежи разноцветной картошки. Давно не употреблял ее в пищу. И пора это срочно исправлять, тем более сотня. Круглое и счастливое число. Теперь я буду летать быстрее, проникать в чужое сознание проще. Да если найду атакующие навыки, буду наносить больше урона. А вот очки навыков придержу. Неизвестно, сколько всего удастся поднять со дна и сколько всего там будет полезного. Для начала надо вскрыть все награды и выбрать лучшее, только потом уже заниматься распределением этих самых очков. Тоже и с умениями. Боевое вообще заставляет лишь расстраиваться. ну нет подходящего лука, и все тут. Вся надежда на богатый морской лут. причем даже колчан есть. И стрел в нем с каждым днем становится только больше. Все, как на подбор, редкие и очень мощные. Чтобы не оттягивать момент, сразу активировал дематериализацию и отправился на морское дно. «Стой!» — окликнул меня Бурый, прежде чем я успел вылететь из ратуши. «Эту!» «Помещение для наград построить. Выберем, кто поудачливее будет открывать и складывать». Идея хорошая. И потому, появившись на секунду, я утвердительно кивнул. Дно океана теперь выглядит так, словно два забитых до упора пиратских корабля где-то на поверхности одновременно друг друга обстреляли, потопили и раскидали сокровища на километровые стороны. Куда ни кинь взгляд, в песке всюду можно увидеть разноцветные миниатюрные хреновины. Картофельный, горошины, свитки и книги. Иногда попадаются утюжки. причем песка практически не видно. Некоторые рыбы всплыли кверху брюхом, но какие-то существа предпочли затонуть. Также очень мешают варёные водоросли. Они растянулись по дну и старательно закрывают сеток необходимые мне ценности. Благо, у меня есть типическая сумка для сбора наград, но даже с ней процесс лутания растянулся до неприличия. Все же мана заканчивается сначала в сумке, а затем и во мне. И только после этого в людях, которым не посчастливилось оказаться в радиусе действия ауры вампиризма. А наверху заняты работой бригады сборщиков. Несколько сотен человек отправились на добычу, и теперь среди сотен и тысяч тонн выплывшей на поверхность вареной рыбы плавают наспех сооружённые плоты. Также работают и маги, и даже бойцы. Они помогают разделывать трупы, извлекать кристаллы и собирать в унитаре мясо. Причем с каждым часом там, наверху, становится все веселее и многолюднее. Я вылез из-под воды, только ближе к темноте, и с удивлением обнаружил уже не сотню или две работяг. На добычу вышло несколько тысяч человек. Они мило общались, не ныли и работали сообща, довольно споро устраняя тушки, извлекая из них все ценное. Довольно много японцев. Иногда можно заметить негров, что также решили помочь, плюс пополнить свои запасы бесплатной, но очень ценной провизией. Но в большинстве своем, конечно, работают вассалы из наших краев. Но даже несмотря на растущее количество помощников, проковырялись мы аж до самого утра. «Ужаснейшая потеря времени!» — почесал я затылок. «Мы могли бы уже добраться до континента». «Страшные вещи ты говоришь», — согласно кивнул Бурый. «Не могу поспорить ни с одним твоим словом», — протянул Кипа что также материализовался в комнате и жадно осмотрелся в сам ее центр. «А я, кстати, мимо проходил. Есть что для меня?» Злоб действительно проходил мимо. Он подружился с созданным мною духом, и теперь они постоянно куда-то ходят. А затем воцарилась тишина. Прервал ее лишь монотонный шорох. А можно прилягу? На пару секунд и все. жалобно протянул Берсерк. И не дожидаясь разрешения, растянулся на горе наград. Лепота то какая! В самом центре комнаты я выгрузил все собранные с одноценности. Причем серые я не трогал. В противном случае плавать пришлось бы еще минимум неделю, если не больше. А на распаковку посадили Олю и еще несколько человек. Тех, у кого процент полезности был явно выше, чем у всех остальных. Например, тот же злоб точно так же мог открывать награды. Но из десяти серых горошин ему выпадет 9 простых ножиков, тех самых бесполезнейших кусков дерьма. Мне выпадет от 3 до 5. А вот Оля и каждый член ее новой команды распаковщиков не смогла достать ни одного ножа, все полезное, пусть и сомнительного качества. Так что теперь остается ждать, когда она закончится этой горой и предоставит список особо ценных предметов. А я пока поковыряюсь в фиолетовых свитках и книжках, мало ли что попадет. «Хасп, специально для тебя, походу!» — вскрикнула Оля и даже подскочила со своего места, подняв кверху руку. «Описание есть, а предмета нет».